всех своих недостатках, а Элла Константинна Александриде не была ни глупой, ни рассеянной, ни забывчивой. Как только Люба Романова обратилась к ней с просьбой помочь найти сиделку для больного ребёнка и назвала имя Лизы, Элла мгновенно сложила два и два, но поспешных выводов делать не стала. Порекомендованная ею медсестра Раиса приступила к работе, И спустя несколько дней Аэлла позвонила и поинтересовалась, как дела, что за семья, какие дети, какие родители, далеко ли приходится ездить. Если вначале у нее еще были какие-то сомнения, то, услышав про улицу маршала Березова, Аэлла поняла, что речь совершенно точно идет о той самой Лизе, которую она несколько лет назад видела вместе с Радиславом сначала на улице, а потом и в ресторане. Значит, Любка опекает любовницу своего мужа. Ничего себе. Интересно, что ей Родька наплёл? Что у его коллеги несчастье в семье или вообще он их познакомил и сделал подружками? Ловка устроился негодяй. Получается, у него теперь четверо детей: двое от Любки и двое от этой Лизы. И что он тебе думает? содержит всех четверых или от внебрачных уклоняется. Ну любка, ну дура набитая, позволяет ему так с собой обращаться. Она старается колотится изо всех сил, то на работу Лизу устраивала, то теперь с ребёнком помогает и даже не подозревает, что имеет дело с Родкиной любовницей. С него-то что взять? Он всю жизнь За Любкину спину прятался. Была б бы его воля, он бы жену с собой на свидание брал, чтобы в случае чего посоветоваться и помощи попросить. Теперь небось локти кусает. Шутка ли, четверо детей. И как он так вляпался? Вот женился бы в своё время на ней, на Элли. Ничего подобного не случилось бы. Он она-то не допустил бы такого безобразия. Да у него и желания бы не было романы на стороне крутить. Она бы постаралась. Сейчас Родька был бы уже большим начальником, а Элла бы ему карьеру выстраивала бы тенате. Вся его жизнь была бы другой. Между прочим, Рейс очень квалифицированная медсестра, её услуги стоят недёшево. Кто за неё платить-то будет? Неужели сам Родька из своей милицейской зарплаты? А Любки, что будет врать про деньги? Ну попал парень. Ну попал. Гремящая смесь злости, разочарования, сочувствия и обиды от того, что была обманута показной влюблённостью Родислава в жену Кипелова Елене несколько дней, после чего она поняла, что просто лопнет, если ни с кем не поделится, и позвонила Андрею Бегорскому. Алк, я женат. С улыбкой напомнил ей по телефону Андрей. Я тебя предупреждал, что приезжаю к тебе только до тех пор, пока гуляю вольным стрелком. А женей изменять я не собираюсь, не для того я женился. И я не для этого тебя приглашаю. Нетерпеливо отмахнулась Аэла. Мне надо с тобой поговорить, и чем скорее тем лучше. Что-нибудь случилось? Забеспокоился Андрей. Да, но не у меня. У Родки с Любой После этих слов Андрей, разумеется, сорвался и немедленно приехал. Выслушав эмоциональный рассказ возбуждённой донельзи Аэллы, он коротко ответил: "Брехня". "Да нет же", уверяла его Аэлла. "Это совершенно точно. Я своими глазами видела Ротику с этой Лизой, причём два раза". И Раиса рассказала, что к Лизе приходил отец с детей, высокий, красивый брюнет по имени Родислав. Имя-то редкое. Не может быть такого совпадения. Тут всё одно к одному. Всё равно брехня. И останется брехнёй, пока я не буду знать точно. Ты же знаешь, Алки, я никому не верю на слово. Я должен сам всё проверить. Ну и проверяй, обиделся Аэла. Интересно, как ты собираешься это делать? Намёшь частного детектива из американской книжки? Зачем? Я поговорю с Ротькой, спрошу у него Так он тебе и скажет правду, фыркнула она. Жди. Может и не скажет, согласился Бегорский. Но если он станет врать, я это увижу. Не сомневайся. Впрочем, я ещё не решил, буду ли я вообще с ним разговаривать. А Элла понимала, что он просто дразнит её. Конечно, Андрей постарается узнать правду, об этом Элла не сомневалась. И дело вовсе не в том, что для него важно, а изменяет Радислав своей жене или нет, дело в другом. Андрей Бегорский совершенно не выносил лжи ни в служебных отношениях, ни в личных. Он не будет мириться с тем, что старый друг столько лет его обманывал. И кроме того, Андрей очень любил Любу Романову, разумеется, только как друг, и не потерпел бы, если бы кто-то её обижал. В один из ближайших дней Бегорский и Радислав встретились в кооперативном кафе где вежливые мальчики-официанты подавали вкусные горячие чебуреки и вполне пристойный кофе. А Андрей, не страдающий излишней тягой к дипломатичности, начал прямо в лоб. — Ротика, это правда, что у тебя двое внебрачных детей? Радислав побелел, осторожно положил вилку и нож и вцепился пальцами в край стола. — Это правда, — сдавленно произнес он. А откуда ты узнал? Мне Алка сказала, а ей в свою очередь рассказала Раиса, сиделка твоего сына. Как же так, Родька? Как так получилось? Почему Люба оказалась втянута в эту грязь? Радислав долго молчал, потом поднял на Андрея больные и как-то сразу потускневшие глаза. Андрюха, я такой козёл. Я такого наворотил, простить себе не могу. И как теперь расхлёбывать, не представляю. А насчёт Любы, ты не думай, я её не обманываю. Она всё знала с самого начала. Как это Бегорский ушам своим не поверил? Да вот так, вздохнул Родислав. Люба всё знала и про Лизу, и про детей. Когда Лиза была беременна первым ребёнком, Люба даже просила Эллу помочь устроить её на хорошую работу. Это же и при тебе было, помнишь? Я не мог тогда уйти к Лизе, потому что Лёлька и Колька были совсем маленькие, и Николай Дмитрич бы меня не понял. Но ну, в этой ситуации тебя вообще мало кто понял бы, недобро усмехнулся Андрей. Да я не об этом. Углавина есть собственное представление о том, какими должны быть семьи у его дочерей. И он от этого мнения даже под расстрелом не отступился бы. Вспомни, сколько лет он гнобил Тамарку, не разговаривал с ней, даже жене запрещал перезваниваться с дочерью, а всё потому, что Тамарка посмела выйти замуж за человека, который не соответствовал его представлениям о том, каким должен быть муж его дочери. Если бы он узнал о том, что Люба несчастливо в браке, Он бы винил в этом не только меня. Да ладно, он бы ее поедом ел. Дескать, выбрала не того, удержать не сумела, была плохой женой, не создавала условий, от хороших жен мужья не уходят, и все в таком роде. Когда у меня с Лизой закрутилось, Кольке было уже тринадцать, возраст сложный, переломный, да и сам Колька парень трудный. Его нужно было жестко в узде держать. И как в такой ситуации уйти? Люба одна с ним не справилась бы. Мол бы перестали бы быть для него авторитетом, раз не сумели сохранить брак. Про Лёльку я уже вообще молчу. Для неё малейшие переживания, стресс, температура, слёзы, а тут развод родителей. Не мог я уйти, понимаешь? Но Любе всё честно рассказал. И мы с ней договорились, что будем сохранять видимость брака. потому что так лучше для всех, и для наших детей, и для её родителей, и для нас самих. А Тамара знает, спросил Андрей. Знает, с окружённым вздохнул Родислав. Она и деньги на медсестру даёт. Ты козёл, это точно, зло сказал Бегорский. Как ты мог втянуть Любашу во всё это? Договорились они. Неужели ты не понимаешь, что Любка из любви к тебе пошла тебе навстречу, согласилась на этот унизительный вариант? А ты и рад, и столько лет ты этим пользуешься. Да ты же ноги о Любу вытираешь, неужели ты не понимаешь? Ты вынуждаешь ее заботиться о твоей любовнице и твоих внебрачных детях, и все это под благовидным предлогом заботы о ней самой и ее отце. Скажешь нет? Радислав молчал. он побледнел ещё больше, его начало мутить. Он совершенно не был готов к такому разговору и растерялся. Я все эти годы держал тебя за нормального мужика, продолжал Андрей. Думал, что ты честный, порядочный, я был уверен, что вы с Любкой друг друга любите и радовался, что вы такая чудесная пара, своей жене вас в пример всё время ставил. А ты, оказывается, столько лет притворялся и обманывал меня и меня, Аялку. Мы оба считали вас идеальной парой. Было бы куда честней, если бы мы знали, что у вас не всё в порядке. Ну ладно, родители, дети по сторонке, но старым друзьям-то зачем лапшу на уши вешать? И то, что ты сотворил с Любашей, прощению не подлежит, так и знай. Разговор получился для Владислава тяжёлым. Он пытался оправдываться, что-то объяснять, но Андрей твёрдо стоял на своём. С Любой Радислав поступил по-свински, и оправданий этому нет. Я потому и скрывал от тебя, что знал, Любу, ты мне не простишь, в отчаянии произнёс Радислав. Правильно, не прощу, твёрдо ответил Бегорский. Кстати, и Тамару тоже. Тамарка, ты -то с какой стати оказалась втянута в твои проблемы? Как ты мог допустить, чтобы она из своего кармана расплачивалась за твою дурость? Ты как себе это представляешь? Ты такой красивый, такой представительный, в отуте уже наей форме с полковническими погонами будешь плыть по жизни и получать все различные удовольствия, а две бабы будут ползти за тобой следом и оплачивать твои долги, не разгибаясь и не поднимая головы? Так в твоём представлении выглядит идеальная семья. Извини. Радислав положил на стол деньги для оплаты счета и резко поднялся. «Мне нечего тебе ответить. Да, я козел, да, я виноват. Все знаю, все понимаю. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я рвал на себе волосы, чтобы упал перед тобой на колени и просил прощения за Любу и Томку? Что тебе от меня нужно? Для чего ты затеял этот разговор? Чтобы сказать мне то, что мне и без того известно? Спасибо не надо. Я пошел». Он развернулся, схватил с вбитого в стену крюка лёгкую куртку и быстро вышел на улицу. По дороге домой его трясло так, что он два раза чуть не попал в аварию. Приступы тошноты не прекращались, и в какой-то момент Радиславу пришлось припарковаться у тротуара и переждать дурноту. Дома Люба сразу заметила, что муж расстроен, и уже через 5 минут всё знала о состоявшемся разговоре. И оповёл себя как полный мудак. говорил Радислав. Я так растерялся, не знал, что сказать, и наговорил глупостей и грубостей. Андрюха во всём прав, а я разговаривал с ним так, словно он в чём-то виноват передо мной. Такой осадок мерзкий остался от этой встречи. Он как будто наизнанку всё вывернул, всё переврал, передёрнул и получилась гадость и мерзость, а я не смог объяснить ему, что всё не так, и напоследок нагрубил. Мы расстались плохо. даже не представляю, наладится ли у нас когда-нибудь отношение, а ведь мы столько лет вместе. Люба, как и всегда, кинулась его утешать и объяснять, что ничего страшного не произошло, и никак иначе он повести себя не мог. Разумеется, он растерялся, а кто не растерялся бы, мало того, что старый друг оказался в курсе тщательно скрываемой тайны, так ещё выяснилось, что и болтушка Аэлла всё знает. Конечно, Радислав не был готов к такому повороту. Всё получилось слишком неожиданно. Андрей считает, что я с тобой поступил по-свински, пожаловался Радислав. В общем-то, главный пафос его речи сводился как раз к тому, что я тебя обидел. Разве ты не сказал ему, что фактически застал меня с любовником? Удивилась Люба. Не сказал. Он так хорошо к тебе относится, почти боготворит, Как я мог ему сказать? И потом у тебя любовник появился уже позже. Первым-то я начал. — Вот это ты напрасно! — с укором произнесла Люба. — Надо было ему сказать. Тогда бы он по-другому посмотрел на всю ситуацию и не стал бы на тебя нападать. Ничего, я сама ему скажу. Вот увидишь, роденька, все будет в порядке, и отношения у вас наладятся. Спустя ещё несколько дней Люба приехала к Бегорскому домой и рассказала свою версию. Она увлеклась молодым парнем, потеряла голову, Владислав обо всём узнал, а ей захотелось свободы и острых ощущений, но семью нужно было сохранить любой ценой, и она предложила мужу договор. Это была её измена и её идея. Лиза у Владислава появилась позже, когда интимные отношения с Любой были полностью прекращены. Радислав тогда проявил терпимость и понимание и согласился на договор, хотя это далось ему нелегко. Люба сама виновата в том, что теперь всё так сложилось, и у Андрея нет никаких оснований считать, что муж её чем-то обидел или унизил. "Ну, Любка, ты даёшь", протянул Андрей. "А я-то дурак всегда считал, что нет на свете более преданной жены, чем ты". Как я ошибался. Ну ладно, я тебя прощаю. Наверное, родки тебя как-то неправильно любил или недостаточно, если тебе остенького захотелось. Всё, я на него больше не злюсь, пусть спит спокойно. Но насчёт Тамарки это всё-таки непорядок. Нехорошо, что она платит за Роткиных детей. То, что ты пытаешься ему помочь с этими детьми, это я хотя бы могу понять. Но вот как он допустил, чтобы эти дети появились в твоей жизни, этого я понять не могу. Всё-таки он козёл. "Ну зачем ты так?" мягко улыбнулась Люба. Он думал, что рано или поздно уйдёт от меня и женится на Лизе. Так чего ж до сих пор не ушёл и не женился? Сколько уже в армии, Лёля на будущий год школу заканчивает, можно было бы и решить вопрос, чтобы тебе не приходилось на собственных плечах всех тащить. Родик Лизу разлюбил, просто сказала Люба. Так бывает. Ах, вон чего? задумчиво сказал Бегорский. То есть сначала он разлюбил тебя и полюбил Лизу, а теперь и Лизу разлюбил. Это, конечно, серьёзный аргумент, с этим не поспоришь. С одной стороны, нелюбимая женщина и двое детей, с другой стороны, нелюбимая женщина и двое детей. В чью пользу сделать выбор? В пользу третьей, рассмеялась Люба. Но третьей нет, уж не знаю, к сожалению или к счастью. Поэтому выбор был сделан в пользу той женщины, которую Родик знает лучше и дольше. Андрей, ты пойми, мы не можем разводиться. Отец стареет и слабеет, у него и так гипертония. Если что случится, он не вынесет. У Лёльки сейчас сложный период, ей нужно закончить десятый класс и поступать в институт. А тут мы со своим разводом выступим. У неё нервы не выдержат. Это же такой удар. Осенью Коль вернётся из армии, ты знаешь, какой он сложный мальчик. Без родительского авторитета мы ничего не сможем сделать. Мы и так-то с трудом с ним справлялись. Поэтому мы всё это всех скрывали. Пойми нас и не сердись. И поговори, пожалуйста, с Аэлой. Насчёт чего? Насчёт того, что не дети, не мой папа, не должны ни о чём догадываться. Считай, что это вопрос жизни и смерти. А то я, Аелу знаю, она будет хитрыми глазами смотреть и постоянно гадкие намёки подпускать. А ведь Лёлька у нас девочка тонкая, всё чувствует, даже если и не понимает. Про папу я уж вообще не говорю, он старый сыщик. Мимо него ни одно слово, ни один косой взгляд не проскочит. Пусть Аела постарается держать себя в руках, когда к нам приходит. Поговорю. кивнул Андрей Я вот тут подумал. Они пойти ли тебе работать ко мне на завод, а? С чего это? удивилась Люба. Я и так на заводе работаю, только на другом. Ну, разница, я думаю, не велика. У тебя завод старой формации, а у меня хоть расчёты и самофинансирование. Если нам повезёт, мы столько денег заработаем, что тебе на всё хватит и не придётся у Тамарки одалживаться. Хотя, может, конечно, и не повести. Это вопрос риска. Готов рискнуть? Ты знаешь, Андрюша, я уже готова на всё, только бы вылезти из этой безнадёги, грустно призналась Люба. На Лизу столько денег уходит, и бросить её невозможно. Она же не виновата, что Родик её разлюбил. Она ему детей родила. Тогда договорились, весело заключил Пегорский. Беру тебя к себе, должность дам хорошую, А если проявишь себя должным образом, пойдёшь на повышение. Кстати, я всё время забываю твою девочку похвалить, Ларису. Она молодец, старается, у начальника на хорошем счету. Спасибо. Искренне поблагодарила Люба. Хоть одно хорошее известие за последние дни. Андрей слово сдержал и с Исаэлой поговорил. С тех пор, оנ одержая язык за зубами, в присутствии Николая Дмитрича и Лёли, Наедине с Любой постоянно позволяла себе произносимые таинственным шепотом шуточки и намёки. — Любаша, я тебе кофточку принесла. Уж не знаю, кому из твоих девочек подойдёт. Пожалуй, Лёле будет в самый раз. Хотя, может, и Ларисе. Ну ты штучка, Любка. Тихоня-тихоней. А у тебя, оказывается, молодой любовник был. Да может, и не один, а? А может, и сейчас кто-то есть. "Ты там смотри, про меня не забывай. В молодёжных компаниях мне что-то мужики возраста и разнравились. Мне тоже свежей крови хочется", Радиславу Аэлла то и дело говорила. "Что ты Лариса у вас бывать перестала? Слушай, я всё хотела спросить, а Ната Случаев не твоя дочка, а? Кто-то вы о ней так заботились, пока она маленькая была?" Нет, не твоя. Да ты не стесняйся, и сознавайся. Большое количество детей мужчину только украшает. Любой Родислав терпели, сцепив зубы и стараясь мир любево улыбаться. Ссориться с Аэлой они боялись, зная её несдержанность на язык. Да и потом она так много для них делала, так помогала всегда, что мерзкие шуточки можно и простить.